Противостояние 2. Рейдерский налет. В середине лета на въезде в город мне мигнула фарами незнакомая девятка. Не Недоумевая, проехал мимо без остановки, но вскоре в зеркале заднего вида вновь заметил ее активность, сигналищую дальним светом фар. «Тебя срочно разыскивает Коваль, только он не хочет, чтобы кто-то знал о вашей встрече», — сообщил мне паренек, виденный в команде авторитета. — В кафе «Ваграмы» или в моей квартире? — предложил ему. — В кафе через час, — согласился тот. — Что-то нехорошее намечается против руководства вашего хозяйства. Хотели привлечь меня с ребятами, но мы с тобой не враги, поэтому предупреждаю тебя. В деле коряга. Возможно, это по его инициативе началась эта возня. Ко мне обращались москвичи, у них какие-то делишки с нашим главой. Но я объяснил, что работаю с вашими магазинами и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, а не в разовой поддачке, которую они могут предложить. Выступать открыто против коряги я тоже не могу, сам понимаешь. Поэтому пообещал не вмешиваться в ваши разборки с москвичами. Чего они хотят делать, не знаю, но готовьтесь к самому худшему, вплоть до покушений». — Ведь только на тебе с директором держится ваше хозяйство, и стоит вас устранить, можно директором ставить любого. — Что за москвичи? — поинтересовался я. — Фирма «Крокус». Знаешь такую? Они соучредители нашего молокозавода, — пояснил. — Понятно, — кивнул. — Спасибо, Александр, я твой должник, — поблагодарил и задумался. С руководством молокозавода последние месяцы творилось что-то непонятное. В зимнее и весеннее время, как и везде, удои сократились, и мы не могли поставлять молоко в прежних объемах, но этого и не требовалось, согласно договора. Завод мог компенсировать недостающие объемы, закупая сырое молоко в других товариществах, где еще сохранились стада и коровники, или участников. Недавно по непонятным причинам заводчане завернули два наших молоковоза под предлогом некачественной продукции — Мы, конечно, пустили молоко приличного качества в торговую сеть и продали. А от завода так и не добились внятного объяснения. Вернувшись в правление, поставил в известность ничья, сообщил о вероятных действиях противника и свои рекомендации по противодействию. Вновь поместил в тайник на сигнальный пистолет РС-22 «Страж», подобранный в свое время Тереховым и переделанный под стрельбу патронами от «Мелкашки», а на следующий день выехал с Олегом в областной центр для создания фирмы «Однодневки». Давно надо было это сделать, да как всегда что-то мешало или времени не хватало. Областной центр я выбрал потому, что нашим врагам будет труднее выявить в другом городе зарегистрированную фирму, которая станет нашим основным, но фиктивным партнером. В случае опасности для Заветов Ильича можно продать. РОКу значительный пакет акций хозяйства и перевести на ее счета наши финансовые активы, чтобы суду нечего было арестовывать. Конечно, при желании нашим противникам можно найти РОК, но это потребует значительное время и повышенные расходы, а вернуть наши деньги и акции будет проблематично против желания хозяев. Мы с другом сняли квартиру под офис, открыли банковский счет и подали документы в районную администрацию. Потом Олегу придется еще смотаться в областной центр, но уже самому, чтобы до оформить документы и стать юридическим лицом. — Вот что они задумали. — Рейдеры! — промелькнула мысль, когда в коридоре правления затопали. Послышались громкие крики, женский визг, и в мой кабинет ворвались несколько человек в черной форме, в масках и с пистолетами. — Никому не двигаться, работает служба судебных приставов! — ряхнул кто-то из налетчиков на меня и Александру Даниловну. На шум я успел подняться и выйти из-за стола, чтобы узнать, что происходит в коридоре. — К стене! — распорядился тот же человек, обращаясь ко мне, и грубо оттолкнул от стола. — Руки на стену! Пришлось подчиниться, а трое налетчиков замерли, направив на нас оружие. В коридоре продолжался топот и крики, послышался женский крик. Через несколько минут в кабинет вошли еще двое. Скосив глаза, увидел одного плотного, коротко стриженного седого мужика лет пятидесяти, одетого в такую же, как у налетчиков, униформу, только без маски и оружия в руках, и второго, высокого, одетого в элегантный коричневый костюм, вальяжного мужчину лет сорока, кавказской внешности, с кейсом в руке. «То вы такие, чего вам надо!» Спросил и тут же получил болезненный толчок стволом в шею. — Молчать! — рявкнул мой охранник в ухо. — Судебный исполнитель Гасанов представился кавказец. — А вы кто? — Воронов. — Заместитель председателя кооператива, — сообщил я. — Ты-то нам и нужен! — обрадовался он и переглянулся с напарником. — Вы двое на вход здания. Всех пускать, никого не выпускать без моего разрешения, — распорядился тот. Старший над командой силовой поддержки догадался я. Воронов Андрей Викторович вслух прочитал пристав в каком-то списке, раскрыв кейс на моем столе. — Согласно постановлению суда, прошу выдать все документы, касающиеся работы кооператива Завета Ильича. Советую не мешать нашей работе. — Хотелось бы взглянуть на ваши документы и узнать полномочия, — предложил. — Я вдобавок юридический консультант предприятия. Везде одно и то же демонстративно вздохнул Кавказец и переглянулся со стреженом. Вот мое удостоверение. Достал и взмахнул каким-то документом перед моими глазами и, не дав ничего прочитать, спрятал в карман. Теперь прошу выполнять наши распоряжения и не мешать выполнять обязанности. А постановление суда напомнил. Не хочет подчиняться законным требованиям судебных органов, констатировал старший команды. Все как всегда кивнул приставу и подошел к телефону и выдернул шнур из аппарата. — Похоже, налет незаконный, — сделал вывод. — Документы, постановления, и решение суда скрывают. Телефон отключили. Так не действует по закону. Сейчас изымут все финансовые и учредительные документы. Членов правления отстранят от работы, поставят своего управляющего, и кооператив перейдет в чужие руки. — Ну, коряга, сука, устроил! — Пока мы будем доказывать незаконность действий налетчиков, наше имущество, деньги и акции попадут в другие руки. Смогут ли они заставить Нечая добровольно передать руководство постороннему человеку или поставят нашу печать на поддельный документ с другими учредителями? Печать кооператива, вероятно, уже у них. Жаль, что не успели вывести часть акций и перечислить деньги в рог. Надо решать здесь и сейчас» как выкрутиться из этой ситуации. Быстро проанализировал ситуацию. Между тем старший налетчик подошел к моему сейфу. — Гляньте! А сейф-то открыт! — обрадованно открыл дверцу и наклонился, закрывая сейф своим корпусом. — Что тут у нарушителей хранится? — проговорил как бы для себя. — Ты смотри! — воскликнул вдруг, разворачиваясь. «Да — До чего колхозники оборзели! Оружие в сейфе хранят! — Разрешение есть? — взглянул на меня с насмешкой. «Подкинул, но зачем?» — промеркнул вопрос. «Чтобы я больше времени тратил, отмазываясь от уголовной статьи, и меньше обращал внимания на законность действий налетчиков, или чтобы можно было передать меня в руки местной милиции на законных основаниях, а самим выиграть время», — предположил мысленно. «Позови понятых», — приказал старший охранник у дверей. «Будем изымать». Дождавшись, пока за охранником закроется дверь, прыгнул к старшему из налетчиков, как к самому опасному из двоих чужаков, разворачиваясь в полете. В прыжке оперся рукой об стол, а другой ударил костяшками пальцев, целясь в кадык. Давно не тренировался по-настоящему. промелькнула мысль, когда снес бедром все, что находилось на столе, и больно ударился ногой. Противник отлетел к окну, разбил спиной стекло... И свалился на пол, прижав руки к шее, пытаясь вдохнуть. Быстро подскочил к опешившему приставу и врезал в челюсть. Тот отлетел в угол и растянулся на полу, закатив глаза. — Нокаут! — отметил про себя. Подбежал к двери и быстро запер замок. Дверь кабинета открывается наружу. Выбить ее будет не просто, предположил. Вытащил пытающегося прокашляться старшего на середину кабинета, обыскал. Заковал найденные наручники, а все найденное вместе с пистолетом ПМ выложил на стол секретарша. «Перепишите все данные этого субъекта и посмотрите документы», — приказал Александре Даниловне, которая на удивление смотрела на все происходящее спокойно. Ничего не спрашивая, она кивнула, села на свое место и придвинула документы старшего из налётчиков к себе. Также обыскал исполнителя и заглянул в его удостоверение». «Гасанов Анвар Асланович, судебный пристав-исполнитель Химкинского районного суда». Удостоверение было похоже на настоящее. Изучать другие документы не было времени. Надо было действовать. Подскочил к столу, вставил провод в телефонный аппарат и набрал номер клуба. «На месте», — выдохнув с облегчением, услышав в трубке голос Татьяны. «Направление кооператива совершено вооруженное нападение неизвестных лиц». Председатели и другие члены руководства захвачены. Сирена гражданской обороны на клубе работает? Врубай и обзвони все наши отделения, а также всех жителей, имеющих телефоны. Пусть выдвигаются к правлению и не допустят, чтобы никого из членов правления не вывезли за пределы хозяйства. Предупреди, что налетчики вооружены огнестрельным оружием. Все, действуй, вопросы потом, у меня нет времени». Распорядился, не обращая внимания на звуки в трубке. Следующий звонок сделал дежурную часть милиции, повторив сообщение о нападении. Подумав, набрал номер Шамраева, начальника районной милиции. «Александр Владимирович, это Воронов. Сообщаю, что направление кооператива совершено нападение вооруженных неизвестных лиц. Члены правления захвачены. Я временно освободился. Никаких документов налетчики не представили». Большинство в масках и черной униформе. С оружием. Население собирается возле правления. Возможно, стрельба и пострадавшие среди гражданского населения, если принесут с собой охотничье оружие. Подозреваю, что инициатором нападения является Корякин. Знаете его желание и отношение к нам? Думаю, что стоит выслать вооруженных сотрудников милиции под руководством вашего завестителя, начальника местной милиции, чтобы не допустить перестрелки», — сообщил трубку. Услышал, как охнул Шамраев и матерно выругался, что на него было совсем не похоже. «Вечно с тобой, Воронов, что-то происходит», — громко упрекнул меня. «Ты сейчас где?» — спросил. «Заперся в своем кабинете, уже дверь ломают», — сообщил, услышав противный завывающий рев сирены гражданской обороны, а в дверь застучали, требуя своих начальников. «Держись!» — посоветовал мне начальник милиции. — Что мне остается делать? — спросил мысленно себя. Достал из своего сейфа подброшенный ТТ. Разобрал. Открыл окно и разбросал детали в разные стороны, стараясь забросить подальше. Я специально припугнул начальника милиции возможными жертвами. Как бы он ни подчинялся и не зависел от главы администрации, стрельбу с жертвами на территории района ему не прикрыть, А Такое громкое событие прозвучит на всю область или на всю страну. Если он не примет мер, то с должности слетит или вообще уберут из органов внутренних дел. Знал ли он о нападении заранее, задумался. Судя по его реакции, нет, если он не сыграл талантливое удивление от моего сообщения. Петрова, его заместителя, я посоветовал не напрасно, так как, услышав о роли Корякина в организации нападения, Шамраев мог отпустить преступников, освободив их из блокированного народом здания правления. А Петров находился с Корякиным в неприязненных отношениях и будет действовать по закону, невзирая на покровителей налетчиков. В таком случае самому Шамраеву будет легче оправдаться перед главой администрации. «О чем и о ком беспокоюсь?» — задался вопросом. «Зря ты это сделал!» — просипел Хекка из пола старший. — Все равно... — без Тебя. — Лично мне ответишь. В дверь уже начали ломиться всерьез, угрожая выбить косяк вместе с дверью. Взял, накинув носовой платок на руку ПМ со стола секретаря, взвел и выстрелил под верхний косяк несколько раз. За дверью завопили, и удары прекратились. Наступила тревожная тишина но услышал через открытое окно многочисленные крики людей с улицы, поставил оружие на предохранитель, протер ставший ненужным пистолет от моих отпечатков пальцев и сунул в руку хозяина, прижав кисть к оружию, легко преодолев сопротивление преступника. — Ого! Бывший мент! — заметил удостоверение пенсионера МВД Московского горосполкома на столе у секретарши. — А сейчас ты кто? — Открыл другое удостоверение. — Старший охранник ЧОП «Страж», — прочитал слух. — Это тебе, пиздц, — сообщил ему, бегло рассмотрев другие бумажки и разрешение на хранение оружия и спецсредств. Меня интересовал больше кейс Гасанова. Просмотрев имеющиеся документы, нашел постановление суда. Оказалось, что соучредитель нашего молокозавода от подмосковной фирмы «Крокус» совместно с директором завода Подали заявление в суд на наш кооператив, обвиняя в действиях, препятствующих нормальной работе завода и потере прибыли. Суд постановил провести досудебную проверку указанным фактам И все. Причем здесь охранное предприятие и налет, задумался. Вероятно, интересы руководителей Крокуса совпали с планами нашего главы администрации Корякина в захвате или разорении нашего кооператива. Они обратились в криминальные московские структуры и решили полузаконно провести рейдерский захват предприятия, пользуясь невнятным решением суда. Возможно, новый кандидат на должность председателя кооператива обратился в полукриминальное охранное агентство за защитой от нас, попытающихся отстоять свои права. Отсюда и попытка обвинить меня в незаконном хранении оружия чтобы хоть этим оправдать свои незаконные действия. Если бы рейдерский захват удался, то жаловаться на незаконные действия охранного агентства было бы поздно. Теперь их замыслы провалились. Надо только вернуть все наши документы и изъять документы у захватчиков. Ведь где-то, скорее всего, в кабинете Неча или в бухгалтерии, находится фиктивный новый директор. — Ну, жопка, губошлеп, корякинская подстилка, ты-то мне ответишь, — вспомнил Толстощоково и Толстогубово директора молокозавода, понимая, что до главного виновника, происшедшего, корякина, мне не дотянуться. — Поздравите врача! А мне, ну, в нами дичинская помощь! — зашевелился в угол Гасанов, зажимая челюсть. — Лежать в КПЗ помогут, — пообещал. — Собираясь на рейдерство, ты должен быть готов к повреждениям своего организма. — Вон, майор молчит, так как знает, что ему может грозить за противозаконные действия и стрельбу из боевого оружия в общественном месте, если не сошлется на твои распоряжения, — сообщил подельником, ухмыляясь. — Андрей! Андрей Викторович! — послышались истошные крики под моим окном. На улице топтались несколько знакомых человек. Среди них заметил Олега и участкового дружинина. Увидев меня, они разразились радостными криками. «Ничего не предпринимать! Всех чужаков в селе отлавливать и доставлять в правление! Ждем милицию из города! Всех налетчиков обыскивать на выходе!» «Юра, понял?» — обратился к участковому. «Все незаконное оружие, спецсредства, различные финансовые и юридические документы изымать!» Вот дал распоряжение. — Да, и вырубите эту сирену, наконец. — Ловите кейс! — Олег, отвечаешь за документы. Потом мне вернешь при освобождении. — крикнул другу и выбросил дипломат пристава в окно. — Александра Даниловна, перепишите данные этого исполнителя, — попросил секретаршу. Где-то через пару часов крики с другой стороны здания усилились и послышались сирены милицейских машин. — Долго же нашим правоохранителям понадобилось собраться по тревоге и добраться до нас, — отметил мысленно. Осторожно открыл дверь в готовности к защите, но в коридоре никого не было, а из приемной осторожно выглянула Вера Михайловна и, обернувшись, что-то сообщила кому-то. — Что с вами? Кто это сделал? — воскликнул, когда увидел еле переставляющего ноги и избитого Петра Прокофьевича. Его костюм был испачкан и залит кровью. Из некоторых ран и ссадин кровь еще сочилась. Нечай отмахивался от своей секретарши, суетящейся вокруг него. У Веры Михайловны под глазом тоже наливался синяк. По-видимому, отважная секретарша выступила на защиту своего многолетнего начальника. Нечай устремился ко мне и, увидев целым и здоровым, выдохнул и прислонился без сил к стене. Тут же коридор стал наполняться людьми, к председателю подскочила наша фельдшер с медицинской сумкой и попыталась отогнать отничая сочувствующих и любопытных. «Андрей, забери у них наши документы и печать! Их двое в костюмах! Обили люди в масках!» — тихо проговорил Петр Прокофьевич и позволил медику увлечь себя в какой-то кабинет. «Вера Михайловна, пойдемте со мной, покажите тех лиц, которые избивали и наезжали на председателя». Устремился по коридору к лестнице. — В черной форме я не смогу всех опознать, а в костюмах покажу, — торопливо заговорила мне в спину. Все налетчики столпились у выходных дверей и не решались выйти на улицу, так как там бушевало человеческое море. В фойе находилось всего двое милиционеров с автоматами, направленными на них, а вокруг толпились агрессивно настроенные мужики с Дружининым и Олегом во главе. Через стеклянные двери и окна виднелись спины в бронежилетах, выстроенных редкой цепочкой вооруженных милиционеров, прикрывающих вход, а впереди стоял Петров и пытался успокоить народ. Из толпы налетчик выделил троих в гражданских костюмах и указал Олегу. «Этих троих срочно в кабинет нечая со всем имуществом. Искать нашу печать и изъять все документы». Один из гражданских заискивающих оглянулся на группу силовой поддержки за защитой. Но чоповцы старательно отвернули головы. Старшего среди них не было, и команду отдать никто не мог. Да и при старшем было бы самоубийством качать права перед разъяренной толпой. Поэтому Олегу со своими ребятами без труда удалось выдернуть одетую в гражданскую одежду и заломить руки. «Всех досмотреть и проверить документы на оружие», Посмотрел пристально на участкового. — Не положено! — неожиданно рявкнул один из милиционеров в звании капитана. — Ты на стороне бандитов? — зловеще улыбнулся и ему, кивнул Олегу исполнять мой приказ. — Дальше. — И повернулся к секретарше. — Покажите, кого узнали? Женщина нерешительно ткнула пальцем в одного одетого в униформу. — Иди сюда, дружок! — ласково позвал его. Но тот замотал головой и остался на месте, прикрываясь спинами коллег. — Смело избивать старика и женщину? — А ответить за это приссал? — усмехнулся. — Мне приказали, — буркнул он, глядя в сторону. — Этот гандон с напарником избил до полусмерти нашего председателя, — повернулся к мужикам. — Ах ты, сука! Бей! Гниды! пиз их! Ах, блядь! Милиционеры в раз были смятены, а в углу началось безжалостное избиение чоповцев. Разве мог неполный десяток налетчиков, хоть и вооруженных травматическими пистолетами, противостоять нескольким десяткам разъяренных мужиков? Однако кто-то в толпе умудрился выстрелить. Мужики отпрянули, но вновь кинулись на Чоповцев с большей яростью. Похоже, Чоповцев набирали среди обычных крепких ребят, а рукопашному бою и действиям подразделения в толпе не учили. Зачем? Привыкли только психологически давить своим видом и действовать против простых, неподготовленных и незащищенных граждан. Их начальник, судя по всему, тоже был не из спецподразделения. Вышел на пенсию, просидев в кабинете, и прошел подработать чоп, поэтому не смог ничего сделать против меня. — Стоять! Прекратить! Все назад! — в пае ворвался майор милиции Петров с парой вооруженных милиционеров. — Воронов, прекратите самосуд! — повернулся ко мне. «Хватит, мужики!» — рявкнул толку. «Стоять! Хватит! Все отошли!» Недовольные мужики, ворча и ругаясь, отошли от кучки избитых и изодранных тел, пиная по пути некоторых налетчиков. По всему полу полуфойе валялись отобранные пистолеты, ножи, дубинки, наручники и сорванные маски. «Соберите оружие и спецсредства», — повернулся Петров к сопровождающим. «Похоже, что не все пистолеты вернутся хозяевам», Заметил, как кто-то из наших поднял с пола оружие и сунул в карман. — Скажи своим, чтобы покинули помещение, — попросил Петров меня. — Всем посторонним покинуть помещение, — повысил голос и посмотрел на меня, так как люди не собирались уходить. — Пусть теперь милиция занимается налетчиками, — объявил я. — Они увели троих человек в гражданской одежде, — заложил меня капитан. — У нас пропала печать и ценные документы, а возможно и деньги — — Вернем и предъявим преступников, — пообещал я. — Кстати, в моем кабинете находятся двое из организаторов нападения. — Сменил тему. — Они целы? — усмехнулся понимающий заместитель начальника милиции. — Частично, — признался. — Но что мне оставалось, если напали вооруженные люди и угрожали оружием? Один из них даже стрелял в помещение. — Вот как? — озадачился милиционер. Пройдем, посмотрим на твоих налетчиков. А пока вкратце расскажи, что произошло.